Глава 3. Племянника Эрика я нашла праздногуляющим около конюшни. Подождала, пока главный конюх, маячивший неподалёку, уйдёт, и подошла к нему. "Ваше высочество?" Вар снова отвесил мне шутовской поклон. "Я подумала над вашим предложением". Я сразу перешла к делу. И он приподнял брови. "Так уж и быть. Соглашусь на него". Я старалась, чтобы это звучало как можно пренебрежительней. Это честь для меня, глаза Вара смеялись. Но с одним условием. Я пригвоздила его взглядом. Любопытно. Вы дадите мне клятву чёрной крови, чтобы я могла вам доверять? Удивление всё же промелькнуло на его лице, но после он ответил: "Легко, прямо сейчас. Конечно. Мне не нужны болтливые спутники. Идёмте". Я подхватила юбки, чтобы не мешали, и быстрым шагом направилась вглубь парка. Сюда. Я с трудом пробралась сквозь заросли к заброшенной полуразвалившейся беседки. Я любила это место. Много диких цветов, стена из густого вьюнка и ни души. Идеально, когда хочется побыть наедине с собой. Вы знаете это заклинание? Поинтересовался Вар, стряхивая себя прицепившиеся листья. Знаю. А вы нет? Я стёрла песок со скамьи и села. Вы же некромант. Я-то знаю. «Удивлен, что его знаете вы, целитель. Меня научил ваш дядя, но произносить его придется, конечно, вам, некроманту, не без сожаления, сказала я, «Готовы порезать свой нежный пальчик и расстаться с каплей крови. Ухмыльнулся Вар. Давайте уже быстрее. Я нетерпеливо вытянула руку. У вас есть нож или что-то острое? Есть. Он ловко извлёк откуда-то тонкий кинжал, рукоятку которого украшал довольно крупный изумруд. Такой же изумруд только в виде кулона болтался на цепочке у него на шее. Недешёвая вещь, заметила я, имея в виду и кинжал, и кулон. Достались по наследству от прадеда, отозвался Вар и не раздумывая полоснул лезвием по своему указательному пальцу. Затем взял мою руку и взглянул на меня вопросительно. Готовы? Скорее уже. Я недовольно закатила глаза и всё же зашипела, когда боль пронзила палец. Вар сразу прижал к нему свой надрезанный и заговорил быстрым полушёпотом: "Demis tuman ogol, vedus liron mut, aventel liger". Я прислушалась к словам, повторяя их про себя и сравнивая с тем, который давал мне Эрик. Нигелос, Марито эгел!» А тут точно так. Нигелос, Элиниверос. Но перебивать не решилась. Снек с заклинаниями это категорически запрещено, с риском для жизни. По лирен лиран «Поветро...» По демоны. Я уже во всем сомневаюсь, даже в собственной памяти. Авелос белт!» завершил вар и разомкнул наши пальцы. я Сразу забыв о приличиях, засунула свой палец в рот, пытаясь остановить кровь. "Ваше высочество", Вар посмотрел на меня с насмешливым укором и подал платок. Я взяла его молча и прижала к пальцу. "Вы точно всё сделали правильно", уточнила деловито. "Мне показалось, в заклинании некоторые слова звучали иначе". "Вам показалось. Я этим заклинанием пользуюсь регулярно, зная его на практике, а не в теории". Откуда не возьмись, у него в руке появился ещё один платок, которым он медленно вытер свои пальцы. Теперь я нем во всём, что касается вашего побега. Можете быть уверены. Что ж, я поднялась. Каков наш дальнейший план? Предлагаю выдвигаться сегодня, ответил Вар. После полуночи полуночи». «Лучше, когда будет меняться караул. К обеду уже будем в Каннате, а оттуда и до северо-западной границы недалеко. Поедем верхом? уточнила я, раздумывая. Желаете воспользоваться поездом? Боюсь, пока это рискованно для вас. А верхом, если понадобится, можно сделать крюк, запутать следы. Согласна, я решительно кивнула. Едем верхом. Только как вывести лошадей? Я займусь этим. От вас лишь требуется в четверть первого ждать меня за часовней, которая стоит у северных ворот дворца. Знаете её? Конечно, часовня Святого Корнелия, как я могу не знать? Возмутилась я холодно: только будьте добры, приготовьте мне мою лошадь. Звёздочка. Буланая, с белым пятном на лбу. Лошадь Звёздочка, Саламандра, Луна, хмыкнул Вар. Вас явно тянет к небу, при том ночному. Люблю ночь, тьму и всё, что с ней связано, отозвалась я, намекая на магию смерти. Но меня, кажется, поняли по-другому. Иначе что означала эта скобрёзная улыбочка, застывшая на кубах вара? Прекратите думать всякие пошлости, вырвалось у меня. Какие пошлости? он сделал удивлённое лицо. Я думал о том, что вы слишком романтичны и наивны, а вы о чём? Кому из нас в голову лезут пошлости, интересно? он хмыльнул, всё-таки заставив меня покраснеть. На этом все резко произнесла я. Еще какие-то будут приготовления? Берите все самое необходимое, что может пригодиться в пути, самое необходимое, С нажимом повторил Вар, а не весь шкаф платьев. Так вы точно далеко не уедете. Спасибо за совет. Что бы я без него делала? отозвалась я едко и вышла из беседки. Надеюсь, дорогу назад найдете сами. Итак, начало положено. У меня есть полдня, чтобы собраться в дорогу. Платье я, конечно же, вовсе не думала брать, только несколько смен белья и кое-какие предметы гигиены. В дорогу у меня имелся удобный костюм для верховой езды мужского покроя, который мне достался отбраться. Тот в свои 15 лет уже умудрился перерасти меня и ввысь, и вширь. Я же без труда влезала в его одежду двухгодичной давности. Кожаные брюки, рубашка, плащ и высокие сапоги. У них было намного удобнее скакать на лошади, чем в женском наряде для тех же целей. Да, ещё у меня была чудесная шляпа, под которой можно с лёгкостью спрятать волосы, чтобы не трепались на ветру. Так, что ещё не помешает взять с собой? Документы. Конечно, я буду всеми силами скрывать своё происхождение, но в институте они могут мне понадобиться. Нет, без них всё же никуда. Еду Мм, лучшие деньги, на которые можно всё купить. Только и монет у меня сейчас нет, а в казну идти за ними рискованно. Драгоценности! этого у меня как раз в избытке, и их всегда можно продать. Я смахнула в сумку сразу всё содержимое своей шкатулки и карту. Главное карту не забыть. Для всех, включая Беллу. Я отправилась спать пораньше, сославшись на плохое самочувствие. Сама приняла ванну, рассудив, что следующую смогу принять, возможно, не так скоро, как хотелось бы. Высушила волосы, затем скрутила их в тугой высокий узел почти на макушке, чтобы удобнее было носить шляпу. Одеваясь, пожалела, что не позаимствовала у брата еще одну рубашку, мало ли вдруг понадобится сменить. Пришлось взять блузку из бывшей студенческой формы. Я была готова задолго до полуночи и вся извелась Пока она наступила. Луна тоже нервничала, бегая туда-сюда по моим плечам и груди и переливаясь бело-голубым. Когда же стрелка на часах показала без пяти 5:12, я велела Саламандре спрятаться в сумку и наконец покинула свою комнату. Мама, папа, надеюсь, вы меня поймёте и простите, прошептала я, оглядываясь на спальню родителей. Брат, ты тоже не скучай. К северным воротам я знала один короткий, почти тайный путь, где едва ли встретишь стражу. Боковое крыло для слуг, задний двор, продуктовый склад, там, мимо загона с птицами, старое фамильное кладбище, откуда есть калитка сразу к часовне, а оттуда уже прямо на улицу. Часы на городской башне показывали ровно четверть первого, когда я оказалась за пределами дворца. Вот только улица была пуста. Где этот вар? Где лошади? Неужели обманул? В груди стала зарождаться паника в примешку с обидой, но тут я услышала короткий свист, а следом тихий перестукивание копыт. В тени, за углом здания явно кто-то был. Вар? Я приблизилась с опаской. Конечно, я, ваше высочество, раздался знакомый шёпот. Где вы ходите? Я пришла вовремя. Это вас не было на месте. Также шёпотом возмутилась я. "Считаете, я должен был горцевать во всей красе перед гвардейцами и рассказывать всем, что жду вас? Давайте вашу сумку". Вар быстро прикрепил ее к седлу. "Привет". Я между тем погладила звездочку по морде, та тихо заржала, выражая ответную радость. Рядом переступал с ноги на ногу вороной конь Винсент. А у этого вара губа не дура. Конюха, утром удар хватит, когда увидит, что стоило пустые. Помочь вам? Поинтересовался Вар. Нет, спасибо, и я легко вскочила в седло. Вар тоже оседлал своего коня. В путь? Городские ворота, как я понимаю, там именно, ответила я и пришпорила лошадь. Звёздочка первая сорвалась с места и помчалась вперёд. Вар нагнал меня быстро, но до выезда из ороголеса мы не разговаривали. Только когда город остался позади, Вар сказал: "Я вас сразу не узнал в мужской одежде". Я на это лишь самодовольно усмехнулась. Первый привал сделали как-то забрежжал рассвет. Остановились в лесу у родника. Я сразу с жадностью накинулась на ледяную воду из ключа, а Вар занялся лошадьми. "Перекусить не желаете?" предложил он. "До Канната ещё далеко. Я, наверное, подожду". Желудок уже урчал от голода, но мне стыдно было признаться, что из еды я успела прихватить только яблоко, о чем сейчас жалела. Аж рельи в лесу никому не продашь и не съешь. Кажется, Вар все понял по моему выражению лица. Он хмыкнул и открыл свою сумку, достал оттуда хлеб, сыр и тоже яблоки. Я так и думал, что вы не озаботитесь провизией, сказал, отламывая ломоть от буханки и протягивая мне. Сыр он разрезал на несколько кусков своим кинжалом. Что же вы взяли? Надеюсь, хотя бы деньги? Денег у меня нет. Во дворце они без надобности. А когда я выезжаю в город или куда в другое место, иду за ними в казну. Не могла же я сделать так же в этот раз. Поэтому взяла только драгоценности. Призналась я с наслаждением откусывая от краюшки свежего хлеба. И много. Я приоткрыла свою сумку, и Вар присвистнул. Да вы прямо подарочек для воров и разбойников, их самый сладкий сон. Ничего, справлюсь с ними, беспечно отозвалась я. Опять же, со мной вы? Неужели дадите в обиду? — Боюсь, если я это допущу, мне всё равно не сносить головы, Вар тяжело вздохнул. Ваш отец позаботится об этом. Это точно, подтвердила я. Ладно, ваше высочество, доставайте карту. Надо спланировать наш дальнейший путь.